Глава четвертая Плотная темнота окутала их, ее можно было потрогать руками. Сердце Сергея билось часто, он не понимал, что задумал Макс, к тому же не вполне ему доверял, но допускал, что развязка близка. Денис спал и видел во сне красивую зеленоглазую девочку с носом, кнопкой и веснушками. Впервые он задался вопросом, откуда у нее веснушки, ведь они появляются от солнца. Неужели она видела солнце? Или просто солнце у нее внутри? Так бывает. Некоторые люди несут свет в себе. Девочка говорила что-то определенно тревожное, но настолько тихо, что Денис никак не мог разобрать слов. Мальчик беспокойно шевелился в углу, на койке Возницына. В какой-то момент ему показалось, что издалека, из темноты, перекрывая голос девочки, его зовет мама. В ее зове были такая нежность и тоска, что Денис собрался немедленно идти к ней. Лицо девочки, беззвучно шевелящей губами, теперь было встревоженным. Кажется, она пыталась отговорить Дениса идти к матери, но он не хотел ее слушать. «Маме плохо. Она тоскует по сыну. Денис хочет быть с ней». Сергей, уставившийся в темноту изо всех сил, старавшийся не заснуть, Вдруг увидел, как сын сел в углу койки Возницына на стареньком байковом одеяле. Спустил ноги на пол, поднялся и, осторожно лавируя в темноте, обходя предметы обстановки и ни разу ни во что не врезавшись, сделал несколько шагов к выходу из палатки. Сергей подался к нему и протянул руку, чтобы остановить. Но его запястье перехватила крепкая сухая ладонь Макса. Мальчик находился уже у самого выхода. Макс показал знаками. «Захвати пистолет и следуй за ним». Станция, погруженная во тьму. Свет горел внутри блокпоста у перехода на Римскую. Но людей видно не было. «Почему?» – недоумевал Сергей. «Где бойцы?» «Руководство станции не боится вражеского проникновения на станцию?» Глаза постепенно привыкали к темноте. Рядом крался Макс, время от времени прикасаясь к руке Сергея, корректируя направление движения. «Кажется...» Они шли к торцевой стене, на которой прежде висел массивный серый барельеф Ленина. Справа и слева в проходах между колонн бордового с прожилками гранита расположились жилые палатки и административное помещение. «Где Денис?» Словно в ответ на невысказанный вопрос Сергея, Макс негромко щелкнул кнопкой фонаря. Мигнул ответный свет на блокпосту у перехода на римскую. С нескольких сторон бесшумно бежали люди с фонарями. Макс прибавил шагу, направляя луч на торцевую стену зала. У стены никого не было. «Дьявольская изобретательность!» Процедил Макс и выругался. «Что происходит? Где Денис?» Закричал Сергей, хватая напарника за грудки. Он думал, что сын похищен террористами, убившими людей Возницына и выкравшими самого Эдуарда. Перед глазами все плыло. Окружающие очертания вновь теряли четкость. Рядом уже стояло несколько мужчин. «Спугнете? Голову оторву!» – сказал им Макс, стряхивая Сергея. Они мгновенно растворились в темноте, один за другим выключая фонари. «Макс, ты хотел знать, кто такой Викинг?» – спросил Макс, направил фонарь себе на лицо и оскалился. Получилось страшно. «Викинг, это я. И успокойся. Все с твоим сыном будет нормально». Они уже находились у стены, и Макс свернул направо к платформе. Тут же из темноты возник человек. «Лавкач ваш клиент, Максим Николаевич», – тихим басом сказал он. Прошмыгнул по платформе и двинулся в туннель, но он был не один. «Это понятно», – отмахнулся Макс. «Вы-то сами все сделали, как мы договорились». Свет внутри блокпоста был, но останавливать мы их не стали. «За это хвалю. На всякого мудреца с гайкой». Пробормотал Макс и посмотрел на Сергея. «Ты как? В смысле, брать будем вдвоем? Или понадобятся еще люди для подстраховки?» «Мой сын у него», — подумал Сергей. «Понадобится? Убью, не задумываясь. А зачем мне свидетели?» «Вдвоем», — сказал он. «Вот отлично», — кивнул Макс и обратился к дежурному. «Дайте нам пару мощных фонарей. Через час вернем. И мне пистолет, на всякий случай». Они бежали по рельсам туннеля, освещая путь лучами фонарей, держа пистолеты на изготовку. Силы Сергея таяли с каждой секунды. Успеть бы спасти сына, думал он. Впереди показались неторопливо бредущие прочь две темные фигурки, маленькая и покрупнее. «Вот они!» закричал Сергей и припустил быстрее. «Стой!» И он пальнул вверх. Грохот разнесся по туннелю, отозвался от стен. Беглецы остановились и обернулись. Маленькой фигуркой оказался Денис, А той, что покрупнее? «Не может быть!» Сказал Сергей, замедляя бег. Он несколько раз поморгал. «Не может быть! Тебя нет! Ты мертва!» Одетая в мужское, брюки, рубашку, немыслимую кофту, стоптанные ботинки, на него смотрела невысокая темноволосая женщина. Динара. Дина. «Вот черт! — сказал Макс, опешил и тоже замедляя шаги. — Что угодно, только не это. С детства боюсь мертвяков. Дина левой рукой притянула к себе мальчика, а правую выставила вперед, согнула пальцы на наподобие когтей и громко зашипела. — Папа, извини, — сказал Денис жалобно. — Она обещала отвезти меня к маме. — Я его мать! — громким чистым голосом закричала женщина. «Это мой сын, Руслан! Вы украли его у меня!» «Она точно была мертва!» – прошептал Макс Сергею. «Иногда то, что мы считаем мертвым, долго еще не хочет умирать!» «Отпусти ребенка! Отпусти его и уходи!» – крикнул Макс Дине, не сводя с нее дула пистолета. «Сейчас она прикроется мальчиком!» – ужаснулся Сергей. Но Дина и не думала об этом. «Да какая мать станет прикрываться своим сыном под дулом пистолета?» Она оттолкнула Дениса в сторону, выставила вперед пальцы когти, теперь уже обеих рук, и яростно зашипела. Потом зарычала. Она защищала свое потомство, своего единственного сына, умершего и ради нее восставшего из мертвых. «Дядя Макс, не стреляй, пожалуйста!» Со слезой в голосе закричал Денис. «Дай света!» Сквозь зубы приказал Макс Сергею. Дина обернулась к Денису. Провела тыльной стороной ладони по лицу мальчика. Звериная ярость вдруг канула в темноту. В ее голосе осталась только нежность. Только безграничное тепло и забота о сыне, которого она так просила вернуться из мира мертвых и который сумел оттуда сбежать, чтобы снова быть вместе с ней. Только нежность. Только тоска. «Не бойся, Русик, сынок. Я не дам тебя в обиду». И в этот момент Макс выстрелил. Он не хотел ее убить. Макс целил в левую ногу, стараясь, чтобы пуля прошла по касательной, чтобы не задела жизненно важных органов. Ударом легкое тело Дины бросило назад к левой стене туннеля. Денис закричал, заплакал, кинулся к ней и упал рядом на колени. Макс и Сергей были тут как тут. Мальчик ревел, обернул полное ненависть и залитое слезами лицо к Максу и закричал «Ты убил ее! Зачем ты ее убил? Что она тебе сделала?» Сергей смотрел на Дениса и слезы наворачивались на его глаза. Денис, совсем недавно потерявший маму, внешне мужественно перенесший страшную беду, встретил человека, которому такая же потеря переломила хребет сломала душу. Не человек, полчеловека. И Денис тоже половинка. И кто знает, дай ей ее любовь. Может, она исцелилась бы. Позволь он ей стать его мамой. Она ведь так страстно этого хотела. Они бы помогли друг другу. Сын без матери и мать без сына. А ведь это она, понял Сергей. Вот этот странный низкорослый силуэт, который виднелся ему неподалеку от Тихоновского особняка. Она шла за ними. «Папа!» Денис плакал. «Это она меня спасла, тогда от людоедов! Она за нами шла, меня защищала, ревновала!» «Удивительно?» «Нет». Сергей смотрел на сникшую, умирающую женщину. Вспоминал ее ярость, ее ловкость, ее взгляд. «Она могла!» «Страшный, вывихнутый мир», — с содроганием подумал Сергей. «Здесь женщины, потеряв семью, сходят с ума, превращаются в убийц, идут на все, лишь бы вернуть ощущение присутствия близких». даже не понимая, насколько оно призрачно. Убила неандертальца почему-то стрелой. Стрелой. «Это она! Со стрелами, Макс! Это она! Или Тягина она! И на. Сергей вытаращенными глазами глядел на Макса. Кровь толчками выплескивалась из раны в ноге. Покасательно не получилось. Рыдающий Денис положил голову Дины себе на колени. Черт его знает, вдруг артерию задел. и кровью на руках у мальчишки. Женщина дышала часто-часто, лежала, не шевелясь, и безотрывно глядела снизу вверх на Дениса, словно боялась не наглядеться. «Не волнуйся, Русик», – пробормотала она. «Мама поправится». «Прости меня», – сказал Денис, захлебываясь плачем. «Прости, только не умирай». И тут у Сергея захолонуло на сердце. «Это Дениска не с Диной». Это он с Полиной разговаривает. Все то, что не успел, не смог сказать, отдать умирающей Полине, он отдает сейчас этой женщине. Может быть. Может, он пытался тогда спасти Полину, как исцелял других больных. Макса, чужого человека, спас. А маму не смог, не сумел. Сил не хватило. И старается теперь хоть как-то загладить. Господи. «Ты хорошая, ты смела, я знал, что ты с нами идешь!» – рыдал Денис. Макс шагнул широко и оказался на достигающей кровью женщины. «Где доктор?» – крикнул он. «Куда ты делал доктора? Отвечай, убила!» «Не убила», – пробормотала Дина, часто дыша. «Пожалела, заманила. Надо было убить, чтобы не вылечил своим лекарством этого». Она тяжело взглянула на Сергея. «Русик мой! Только мой! Понятно вам?» «Где он?» – страшно заорал Макс, склонившись над ней. Дина слабо мотнула головой на коленях Дениса в сторону туннеля. Макс вскочил и, светя себе фонарем, побежал по рельсам. Сергей тяжело сполз по стене на щебенку. Перед глазами было темно. «Есть!» – послышался крик Макса. «Тут помещение! Эдик, ты живой?» Он не твой сын, сказал Сергей в пространство. Твой сын погиб. У тебя не осталось родных. Он не Руслан, а Денис. Его мать зовут Полина. И она была моей женой. Он стал заваливаться на бок. Последняя песчинка упала в нижнюю колбу. Время вышло. Откуда-то из небытия мрака, который был чернее и беспрогляднее ночи на станции, делаясь постепенно громче, словно кто-то медленно поворачивал звуковой колесико радиоприемника, послышались голоса. Оставалось только понять, голоса ли это ангелов, значит он, Сергей, уже на небесах. Или пока говорят люди, следовательно, он никак не может покинуть этот суетный мир, рвется наверх. как накачанный водородом шарик, а ниточка не пускает. Порвется ниточка и... Было холодно. И посреди стужи теплился крохотный огонек, постепенно уменьшаясь. «Макс, всего несколько минут. Попрощаться». Его организм и так сдюжил больше, чем его отводилось. «Подожди, Эдик, но ведь... Сколько можно объяснять?» Препараты давно перешли в негодность. Пойми, прошло 20 лет, а восстановить технологию так и не смог, даже в предоставленной мне на марксистской лаборатории. Так что же не отправил раньше? Они с Полиной так ждали. Надеялись на тебя. Давай без соплей, викинг. Сначала не мог, не с кем было. Потом выяснилось, что препараты имеют несколько потрясающих побочных эффектов целительного свойства. Я начал их продавать и быстро, как это говорится, поднялся в метро». Здесь ведь все имеет свою цену, тебе ли не знать. Последняя коробка, которую я держал для них, и все не решался отправить, просто испортилась. Тебя сожрала жадность, Эд. Ты хотел продать все. Мешала маленькая капля совести. А люди, что ж, плевать на людей. Да, они работали на тебя, но найдутся другие. А этих ты списал со счетов. Не строй себя, Святошу. «Ты же головорез, викинг! Неужели наемник будет читать вне морали? Разговор с трудом доходил до сознания Сергея. Он понял только, что Возницын жив. Макс спас его в туннеле. Препарата больше нет, и он, Сергей, умирает. Ему осталось несколько минут. Потом ниточка порвется. Он с усилием открыл глаза. Вики словно налились свинцом. Но ничего не увидел. Одни размытые цветные пятна. «Денис, — сказал Макс, — подойди к папе». Тядя Макс, ему худо!» — послышался голос Дениса. «Что вы молчите?» Сергей вдруг увидел ангела. Нечетко. Но он твердо знал, что это именно ангел. Что ж, не зря жил. Сделал все же кое-что. Сын спасен он в метро у людей, которые его не бросят, вырастят. Жаль, что так вышло». Сергей сделал все, что мог. Полина на него не в обиде. Огонек, теплившийся внутри, сжался до размеров крохотной точки. Столько всего хотелось сказать сыну, но говорить он уже не мог. «Папа!», Папа" – осторожно сказал Денис, и голос его тут же зазвенел. «Папочка, не умирай, пожалуйста! Только не умирай!» «Мне... Я хочу в Ленинку!» К поле Прошептал Сергей Голоса начали отдаляться Окружающий мир меркнуть Мрак окутывал его